Глава восьмая. Утро на Луне. Резкие контрасты белого и чёрного в окружающем пейзаже исчезли. Солнечный свет придал всему янтарный оттенок. Тени на скалистой стене кратера стали пурпурными. На востоке всё ещё клубился туман, укрываясь от солнечного света, но на западе небо было голубое и чистое. Значит, я долго пролежал в обмороке. Мы находились уже не в пустоте, а в атмосфере. Очертания предметов вырисовывались отчётливей, пресчией и разнообразней, за исключением рассеянных полос белого вещества, но не воздуха, а снега. Пейзаж уже не походил на арктический. Всюду расстилались ярко освещённые солнцем широкие ржаво-бурые пространства голой изрытой почвы. Кое-где по краям снежных сугробов блестели лужи и ручьи, которые одни только оживляли мёртвый пейзаж. Солнечный свет проникал к нам в два отверстия и превратил наш климат в жаркое лето. Но ноги наши оставались ещё в тени, и шар лежал на снежном сугробе. На скате не растаявшего сугроба виднелись разбросанные сухие ветки такой же бурой краски, как и скала. «Это заинтересовало меня. Ветки! В мертвом мире!» Но когда я пригляделся к ним, то заметил, что вся лунная поверхность покрыта волокнистым покровом, похожим на ковер из опавшей бурой хвои под стволами сосен. «Кейвар!» — воскликнул я. «Что? Теперь это мертвый мир, но раньше...» Внимание мое было привлечено другим.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 зашевелилась и раскрылась, показывая зеленовато-жёлтый росток, потянувшийся к лучам восходящего солнца. Через несколько мгновений зашевелилась и лопнула третье тельца. Это семена, сказал Гейвор и как бы про себя прошептал. Жизнь. Жизнь.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 Ближе к краям мёртвые иглы и семена увеличивались и искажались выпуклостью. И всё вот таким мы могли увидеть многое. По всему освещённому солнцем откосу чудесные бурые тельца лопались, как семена или стручки. Они жадно раскрыли уста, чтобы пить тепло и свет восходящего солнца. И с каждой секундой количество лопающихся семян увеличивалось. Между тем, как их передовые застрельщики уже вытягивались из расколовшихся скорлупок и переходили во вторую стадию роста, уверенные и быстрые эти удивительные семена пускали из себя корешок в почву и изогнутые ростки в воздух. Скоро весь откос покрылся крохотными ростейцами, впитывавшими яркий солнечный свет. Но недолго оставались они в этом состоянии. Почкаобразные ростки надулись и раскрылись,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 случалось ли вам в холодный день взять термометр в тёплую руку и наблюдать, как тонкий столбик ртути поднимается в трубке? Так же быстро росли и эти лунные растения. В несколько минут, как казалось, ростки более развившихся растений вытянулись в стебельки и пустили из себя второй побег листьев. Весь откос ещё недавно такой мёртвый, усыпанный иглами, Покрылся теперь темной оливково-зеленой растительностью колючих листьев и стеблей, поражающих мощью своего роста. Я повернулся к востоку, и, чудо, там тоже вдоль всего верхнего края скалы показалась бахрома растительности, поднимавшаяся так же быстро, темневшая на солнечном блеске. А за этой бахромой возвышался силуэт массивного растения, узловатого, вроде кактуса. получившегося и надувшегося как пузырь, наполненный воздухом. На западе другое такое же растение поднималось над порослью. Но здесь свет падал на него сбоку, и я мог разглядеть, что растение окрашено в ярко-оранжевый цвет. Оно росло на наших глазах. Стоило отвернуться на минуту и снова на минуту и снова взглянуть на него, как контуры его уже изменялись. Оно выпускало из себя толстые, массивные ветви и в короткое время преобразилось в кораллообразное дерево высотой в несколько футов. В сравнении с этим быстрым ростом развития земного гриба дождевика, который, говорят, в одну ночь достигал футов в диаметре, показалось бы очень медленным. Но дождевик растёт при силе тяготения, которая в 6 раз больше, чем на Луне.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 И кроме того, не забудте, что всё это мы видели через толстое выпуклое стекло, дающее, подобно чечевице, лишь в центре ясные и верные изображения, к краям уже увеличенные и искажённые.